Я моментально вернусь. С этими словами он идёт по направлению к свету, который мерцает неподалёку. Медленно разгребает листья и ветки, мешающие ему продвигаться, и всматривается со всей тщательностью, которую, по его мнению, заслуживает дело. Он увидал на траве вокруг свечи, воткнутой в кочку, четырёх людей, доедавших пирог и прикачивающих довольно изрядный бурдюк, в котором они прикладывались в круговую. Он заметил также в нескольких шагах от них даму и кавалера, привязанных к деревьям, а немного поодаль дорожную карету, запряжённую двумя мулами в богатых попонах. Ему точже же пришло на ум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 И подробно передал всё, что видел и слышал. "Господа", сказал тогда Дон Альфонс. "Возможно, что дамы и кавалер, которых грабители привязали к деревьям, особы высокого звания. Допустим ли мы, чтобы они стали жертвой жестокости и насилия со стороны этих разбойников? Послушайте меня. Нападём на них!"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 Свеча потухла, так что мы очутились в темноте. Это не помешало нам отвезти мужчину и женщину, которые так перепугали, что были не в силах поблагодарить нас за оказанную помощь. Правда, они ещё не знали, смотреть ли на нас как на избавителей или как на новых бандитов, отбивших их от других, вовсе не для того, чтобы обращаться с ними лучше. Но мы успокоили пленников,